«Превосходное менее прямо превосходное!» — говорил Настенький, взволнованный и гордо Иванчук. Он сам забыл о своей официальной версии и даже не называл больше и менее клочком земли. Гордость помещика в нем ненадолго вытеснила его обычную осторожность. Фройлен Гертруда была тоже сильно возбуждена. «Мы должны искренне поздравить господина государственного советника. Искренне!» — повторяла она. — Господин государственный советник, права я или нет? — Да, да, — говорил взволнованный Иванчук. Фройлен Гертруда недурно заработала на сделке, и деньги от Иванчука получила по своей вежливой, но настойчивой просьбе при самом заключении условия. К продавцу она инстинктивно имела больше доверия. Скоро появился на веранде и управляющий. Он был чрезвычайно любезен и просил дорогих гостей остаться у него подольше. Гости, однако, решили ехать на следующее утро. Хозяин тотчас распорядился отправить им в бровки повара с провизией, чтобы они к полудню могли там пообедать. Такая любезность опять встревожила Иванчука, уж не переплатил ли он, или, может, где-либо скрыт обман. Но беспокойство его продолжалось одно мгновение. Он отлично знал, что купил имение за гроши. Слуги накрывали на веранде стол для ужина. С усилившимся к вечеру ароматом цветов смешивался доносившийся из кухни вкусный запах жаркова. Все, кроме шталя, были веселы. За ужином хозяин сказал приветственное слово, на этот раз без «друид», Он любил говорить речи, как иные нервные люди любят сильные ощущения. Иванчук, очень растроганный, провозгласил тост за всех дворян, землевладельцев края и за нашего доброго хозяина. Шталь, от которого тоже ждали тоста, предложил, с усмешкой глядя на Настеньку, выпить за ее здоровье. Этот тост был принят с энтузиазмом. Фройлен Гертруда даже вскочила и расцеловалась со смущенной насненькой Немка прекрасно понимала, что первый тост Буба должен был провозгласить за фрау-директор, но теперь смотрела на него выжидательно. Выпили и за фройлен Гертруду, хоть значительно холоднее. Однако она прослезилась, чокнувшись со шталем. Фройлен Гертруда в течение всего ужина глядела на Бубу с чрезвычайной нежностью. В промежутках между тостами разговаривали на всякие темы. Хозяин учтиво заспорил с Иванчуком о том, кто лучший полководец — Ян Сабесский или Суворов. Иванчук отстаивал Суворова, но без особого жара. Он готов был теперь соглашаться с чем угодно. Управляющий нехотя отдавал Суворову должное, однако Собесского ставил гораздо выше, выше всех полководцев. Он даже дал понять, что Собесский обладал одним таинственным секретом, который безошибочно доставлял ему победу. Но, по-видимому, управляющий тотчас пожалел, что коснулся этой темы с людьми непосвященными». Впрочем, главный интерес разговора для него, как всегда, был не в содержании, а в том, чтобы ни разу не споткнуться на длинных фразах. Это после ужина ему удалось, и потому он был особенно хорошо настроен. Шталь, внезапно разгорячившись от венгерского, резко заявил, что Суворов не знал никакого таинственного секрета, однако всегда побеждал. Вот и Варшаву взял в свое время... Нелюбезно добавил он. Иванчук тотчас признал, что и в этом мнении есть большая доля правды. Жаль, конечно, что Собецкий и Суворов, живя в разное время, никогда между собой не сражались, а, может быть, вернее всего, считать их равными по силе полководцами. — Разумеется, — говорила фройлен Гертруда, сразу немного опьяневшая. — Очень верно. «Господин государственный советник!» Настенька грустно размышляла о наглом выражении лица Шталя в ту минуту, когда он поднял тост за ее здоровье. Шталь хотел взглядом дать ей понять, что нисколько не ревнует ее к Иванчуку и совершенно к ней равнодушен. Он не был, однако, уверен, что Настенька поняла это по взгляду,